Глава 18. К утру приморозила Гауза это хорошо почувствовал. Мороз в подвал залез. Стенки украсил изморозью. Усы Чапаеву закалил. Застеклил литком. Шум в коридоре. Баланду узникам несут. Охранник в парадной форме. Медаль на груди. Красный флажок в углу поставил. Пайка полновесная. Ударный день. Большие события, конец месяца, конец великой стройки. По лестницам наверх двери раскрываются. Стариков из камер выталкивают на свежий воздух. Наверху капитан левкой стоит. Рожа в бинтах, малиновый кончик носа наружу. Хрипит. На плацу подпрыгивают, ежится на морозце, зэки. Темная масса. Ватники-драны, на ноги смотреть страшно. Остатки людей. Другой жизни и нет. А кем раньше были? Вождями, писателями, учеными, тайными людьми, страшными преступниками, невинными идеалистами, кто посильнее душой, погибли. Такие раньше погибают. Чипаев с Гаузе отдельно стоят. Железной маски нету. Даже на Оврал не вывели. Левкой речь хрипит. «Граждане заключенные!» Сегодня как никогда вы должны доказать, что полностью раскаялись в страшных злодеяниях. Честным созидательным трудом вливайтесь в труд нашей республики. Августовский план недовыполнен на 12%. Если не закроем его, останемся без премий и горячей пищи. Сегодня мы должны сломить последнюю перемычку, отделяющую нас от светлого будущего. «Да здравствует вечная и нерушимая дружба между советским и китайским народами! Да здравствует наш вождь и учитель, первый друг заключенных, родной товарищ Сталин! Да здравствует железный нарком, министр безопасности, товарищ Берия! Ура!» «Ура!» — мямлили шеренги. Колонны двинулись к надзирателям. Зеки послушно ватники расстегивали. Надзиратели по бокам проводили. По карманам. А вдруг кто бомбу с собой несет? Тепла жалко, тепло ценное. А некоторые на заоглядывались. оглядывались. Слух о нем прошел. Может, и не зэк он, а в самом деле проверяет. А вдруг Сталин умер? Крамола, конечно, не может он умереть. Какие доктора на воле, какие лекарства? Нет, не может. Эй! Штрафная команда! Вперед! Обыскивают Петра Гаузы. А нет ничего у Гаузы. Левкой сзади ждет, топчется. За воротами уже тихонько шоколадную конфету Петру Гаузы подсунул. Сживали ее вдвоем с Чапаевым. Одна жалость. Конфетка-то из черного хлеба слеплена. Хотя бертка и настоящая. Дорога грязная, истоптанная. Скользят зэки. В лужи падают. Конвой сердится. По сторонам из леса? Волки выбежали. Наблюдают. Не отстанет кто-нибудь? Ведь тогда и пища. А вот и насыпь без рельсов. Мы эту дорогу строим? Спросил Гаузы у Чапаева. С сорокового года строим. А рельсы где? Рельсов не подвезли. Своих мало осталось. Часа два шли. Даже согрелись. Вот и насыпи конец. В обрыв она упирается. Рушат Зейки обрыв, копают его. А на вершине обрыва стоит призрак товарища Сталина, рукой показывает, чтобы скорее работали. Тоже значит, наврал вышел. Гаузы с Чипаевым землю на насыпь отвозят тачками, а рядом Зейки шпалы тянут, в десятером каждую надрываются. Скорей! Конвой подгоняет. Навались! Сегодня или никогда! «Кого-то в сторонку отвели, по бьют. Не ленись в такой торжественный день». Волки из леса вышли, вдоль насыпи расселись. Глядят, чтобы никто не убежал. В такой торжественный день и волки празднично настроены. И увлекает Петра Гауза героика коллективного труда. Уже не холодно ему, и не голодно, и даже курить не хочется. Работа создает человека. Смысл в ней есть. Потому что она работа. Что дом строить, что колокол отливать. Покажи русскому человеку настоящую работу, он обо всех лишениях забудет. Такая у русского народа натура. Скоро развалится перемычка. Уже слышно, как навстречу стучат. И, как назло, ручная сирена зудит обед. С неохотой отрываются зайки от работы. В очередь встали. Кому 200 граммов пайка, кому премиальный пирожок с капустой. Едят, на Гаузе поглядывают. Понимает Пётр Гаузе, что сейчас самое время встать и рассказать этим старикам о переменах на воле. Пересилил усталость Гаузе, поднялся, чтобы речь начать. А тут капитан Левкой проницательный, замотанный бинтами, подскочил. «Поел? Готов? На работу!» И растащили зэков по рабочим местам. Чапаев рядом тачку тащит и говорит. «Не расстраивайся. Я договорился в первом бараке. Ты с сообщением сегодня ночью выступишь. С информацией. Очень люди истосковались по свежему слову. У нас же радио сломанное. Только музыку передает». «Не разговаривать нужно». Начал было Гаузе, но тут шум, грохот, крики. Рухнула перемычка. Славный момент наступил. Ура! Охранники закричали. Зейки рады бы покричать, но сил нет. Валятся на насыпь. Охранники сами вперед ринулись, землю руками разбрасывают. Увидеть спешат тех, кто им навстречу идет. А там, навстречу, тоже охранники. Такие же обнимаются с нашими. Победа! А за охранниками зейки лежат на той дальней насыпи без сил. Странно все это гаузе. Не такого он ожидал. Неужто и второй лагерь в лесу спрятан. А тут рельсы подтащили, странись, два хлыста с каждой стороны. Полковник Бессонов спешит. За ним лагерные художники свернутый брезент несут. Развернули брезент вертикально, укрепили. С двух сторон на нем паровоз изображен. Видно, несется на всех парах по завершенному пути. Из трубы дым — красный лозунг на передке. Висит брезент поперек насыпи, на месте перемычки. С какой стороны не посмотришь, паровоз несется. Встал полковник Бессонов перед паровозом. Не боится быть задавленный. Фотограф-парикмахер камеру притащил, птичка вылетела, снимает Бессонова на память потомству, а по бокам охрана. «Открываю движение по Великой Магистрали», — говорит Бессонов. «Награждаю отличившихся ударников в неочередным свиданием с родными и дополнительной посылкой, как только свидания и посылки возобновятся». Обижал Бессонов Брезент, с той стороны эту операцию повторил. «Так куда же дорога ведет?» — Гауза у Чапаева спросил. «Ясное дело, никуда». Чапаев ответил. «Тридцать лет ее строил. Большой круг мы совершили. И сегодня замкнули. Четные бараки с нашей стороны, нечетные с той. Неужто до сих пор не понял?»